5. Большая стрелка, висящих на дверью часов, приближалась к 10 а он все еще корпел над бумагами, задумываясь над каждым элементом головоломки. Разные версии прокручивались у него в голове наподобие фильмов. Сосредоточенный, погруженный в иной мир, он чуть не подскочил от неожиданности, когда у него под носом раззвонился мобильник. А «Районное управление полиции...» — Прокурор Шацкий? — У телефона. Он совершенно позабыл, что у него сегодня дежурство. В Сандами же легче легкого забыть о дежурствах, поскольку обычно не происходит ничего, что требует присутствия прокурора на месте происшествия. Слушая дежурного офицера, он вновь почувствовал себя так же, как утром в магазине. — Этого не может быть. Кто-то потешался над ним. — Буду через 10 минут, — бросил он. машине, глянув в карту, он знал, где это находится, но не хотел рисковать. Близко. Здесь все близко. Слушая по радио радиохиты прошлогоднего сезона, миновал автовокзал, свернул влево и запарковался за полицейской патрульной машиной. Темноту на задворках общежития пищевого техникума разгонял свет факелов. Как только он выключил радио, в машину ворвались звуки патриотической песни — Реки слез и крови реки. Жутко свободу утратить навеки. Молимся мы у твоих алтарей. Примечание. Из известной патриотической песни девятнадцатого века «Боже, ты который». Конец примечания. Шатский эскиз, упав головой на грудь. Только не это. Только не очередной патриотический бред. да еще в сопровождении этой католической, полной нетерпимости и графоманства песни. «Мы лучше, вы хуже, нас наградить, вас наказать». Если уж на то пошло, он не видел большой разницы между «Боже, ты который» и гимном Хорста Весселя. Примечание. Официальный гимн Национал-Социалистической немецкой рабочей партии, написанной ее активистом Хорстом Весселем. Конец примечания. По крайней мере, у немцев не было столько скулежа и подвывания. Он застегнул пиджак, нацепил на лицо стальную маску прокурора и вышел в холодный, пропахший туманом и влагой вечер. Не прошел и десяти шагов, откуда не возьмись, маршал. С обеспокоенным лицом полицейский заступил ему дорогу. — А что вы тут, пан прокурор, делаете? — Гуляю, — рявкнул Шацкий. Звонил дежурный, сказал, что поступил сигнал. «Да ну его, этого ноцеля!» — махнул рукой маршал. «Усердно ж больно. Тут ведь в сущности ничего не происходит. Молодежь малость подвыпила, пошумела, а соседи перепугались, решили, что заваруха начнется. Вот так себе взяла и подвыпила, и факелы зажгла». Шацкий не мог понять, почему в глазах у маршала такое беспокойство. «В чем дело?» Он решительным шагом направился в сторону сборища, горланищего «Марш-марш-полония». А то как же! Без песни чокнутых националистов не обойтись. Было их около дюжины, возраст от 17 до 25 одни бухие, прочие с факелами. Что они здесь делают? Шацкий слышал, что традиционным местом сбора сандомирских националистов является, по непонятным причинам, старое кладбище советских солдат на окраине города. Пищевой техникум не вязался у него с храмом записных патриотов. Загадка вскоре прояснилась. По отдаль, за учебным корпусом, находилось небольшое еврейское кладбище. В свете уличного фонаря и факелов был виден лапидарий, многометровая пирамида, сложенная из отдельных надгробий. «Польский воин, жизнь отдай! За народ, за отчий край!» — рычали парни в черных футболках. «Марш, марш, Болония!» «Интересно, знают ли они, что марш написан на украинскую мелодию?» — подумал Шацкий. Первым его желанием было разогнать эту шоблу, пока не слетелись газетчики и не тиснули, что сандомирский шериф вместе со своими верными притарианцами преследует евреев, виновных в ритуальном убийстве. «Браво, пан прокурор! Так держать! Любопытно, что во всем мире таблоиды любят раздувать ксенофобию. Прекрасно знают, что их вечно не непросыхающий и избивающий свою жену читатель больше всего нуждается в том, чтобы ему показали врага, которого он может обвинить во всех своих бедах. После минутного колебания Шацкий преодолел первое желание, подозвал маршала и велел ему как можно скорее вызвать Шиллера и три воронка из Тарнабжега. — А зачем, пан прокурор? У маршала чуть ли не слезы стояли в глазах. «Живо!» — прикрикнул Шацкий, и, видимо, было в его голосе нечто такое, от чего полицейский в два прыжка оказался возле патрульной машины. Но через минуту вернулся. «Понятное дело, молодежи делать нечего, а в голове одно дерьмо». Он снова принялся за свое. «Патриотический кружок организовали. Ведь все лучше, чем наркотики». «Патриотический кружок? фашиствующие молодчики! Вот он, ваш кружок!» Шацкий свирепел с каждой минутой. «Там мой парень, пан прокурор. Разогнать их и все дела!» Шацкий одарил его ледяным взглядом и собирался было резко осадить, но вспомнил о своей Хейле, не нежелающей с ним видеться, отстранившейся от него, блекнущей даже в воспоминаниях. Кто он такой, чтобы соваться с родительскими нравоучениями? Шацкому стало жаль маршала. В любом другом случае он бы потребовал, чтобы ему не пудрили мозги и разогнали сборище, но только не теперь. Теперь ему, во-первых, захотелось их примерно наказать. А во-вторых, он уже приступил к своему, можно сказать, процессуальному эксперименту. Вдобавок он терпеть не мог националистов. «У нас свобода собраний!» — гаркнул в их сторону смуглый брюнетик весьма неарийской внешности. «До наступления ночной тишины имеем право петь. Халя нас два, что нам сделаете!» Пшацкий улыбнулся ему. «Статья бы нашлась, только он рассчитывал усыпить их бительность, это с одной стороны, а с другой — спровоцировать своим присутствием и присутствием полиции. «И свобода слова!» крикнул другое, уже скорее лебенсборновского типа. Примечание. «Лебенсборн. Источник жизни. Организация для подготовки расово-чистых матерей и воспитания арийских младенцев. Основана Рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. На Нюрнбергском процессе признана преступной». Конец примечания. «Мы можем говорить все, что захотим. Не заткнете рот полякам!» И опять это не до конца правда. Нашацкий продолжал улыбаться. «Вальсок, что ли?» — крикнул корешам брюнетик, и все подхватили песню на мелодию Шлягера, который в свое время пел Ежи Поломский. Примечание. Ежи Поломский родился в 1933 году, польский певец и актер. Конец примечания. «Жил на свете ловкий гой, хитрый гой, умный гой, не давал жедам спокойно жить». А жиды сказали ой, все жиды сказали ой. Надо таки Гоя усмирить. Шацкий подавил смех. Свадебный хит, переделанный на антисемитские попевки, придавал мероприятию дух Кафешантана. Парни добрались до припева. — Мы пархатам отомстили, дружно взялись, замостили всем жидам дорогу в ад. С нами славный Арафат. С одной стороны, он испытывал удовлетворение, потому что они попали под статью, но с другой чувствовал себя изгаженным. Он верил, что в начале каждого деяния стоит слово, что слова ненависти порождают ненависть, о насилии — насилие, а о смерти — смерть. Каждое известное человечество резня начиналось с говорильни. «Мы черномазом мажем, и пидоров уроем, и новый крематорий для всех женов построим». Аккурат с последним выкриком возле них затормозила полицейская машина, из нее вышел Шилля. А в джинсах и черной водолазке он выглядел как морской волк. На хор патриотической молодежи даже не взглянул, сразу подошел к Шацкому. — Что это еще за представление? — рявкнул он. — Прошу прощения за хлопоты, но необходима ваша помощь. Мне подумалось, что будет лучше, если вы усмирите своих выкормышей. Прежде чем к этому городу, как к мировому скансону антисемитизма, потянутся толпы паломников. У нас без того хватает проблем. Что за чушь? Если я патриот, то это еще не значит, что мне знаком каждый псих говнодавок. Шацкий подошел к нему вплотную. Известный прием — нарушить чье-то интимное пространство. — Перестаньте свистеть, — прошептал он. — Думаете, следствие заключается в благовоспитанной беседе? — Мы проверили ваши финансы, вашу филантропическую деятельность. И мне известно, какие организации получают от вас деньги. В протоколе вы, конечно, от всего откажетесь. За вашей спиной, мол, орудовал бухгалтер. А из патриотических организаций вам лично известны лишь кружки розария. Примечание — Розарий — традиционные католические четки, а также молитва, которую читают, перебирая эти четки. Кружки розария в Польше существуют в каждом приходе, часто в городских дворах для детворы. Конец примечания. Но все это потом. А сейчас подойдите к своим парням и велите им разойтись по домам, пока эти пьяные фашисты не ввергли всех нас в большие неприятности. Мужчины мерились взглядами. Шацкий понятия не имел, о чем думает Шиллер. Для него было важно одно — не выдать себя, поскольку вся эта история с финансами — чистый блеф. Наконец, отведя взгляд, бизнесмен повернулся и подошел к брюнетику. Разговаривали тихо. — Господи, спасибо вам, пам-прокурор, — с облегчением запел маршал. А я тоже боялся, что вы... А это ведь ребятишки. Поймите, у нас все по-другому. А люди друг друга знают, дружат. Здесь ведь речь идёт обо всех нас. Мы должны держаться вместе, правда же? Даже если у них в голове одни глупости. Захотелось, именители, отпраздновать день рождения сумасброда. Слава богу, из этого люди вырастают. Шацкий понятия не имел, о чем дни рождения толкует полицейский, но ему стало грустно. Он поневоле причинил тому неприятность». Со стороны города подъехали тарно-бжигские воронки с маячками на крыше, но без сирен. Они остановились в тот самый момент, когда Шиллер закончил свою миссию. — Улажено, — сообщил он холодно. — Так я скажу, чтобы заворачивали обратно, — осведомился маршал, но Шацкий задержал его жестом. — Загнайте всех в машины, — поговорил он спокойно. — Что? — в один голос воскликнули маршал и Шиллер. Затокать по машинам и запереть на двое суток. Я насчитал здесь 14 человек. Утром на рабочем столе хочу видеть 14 протоколов задержания, и ни одним меньше. Обвинения будут подготовлены до вечера. Пан прокурор, ты, сукин сын, мы с вами Шиллер на Бродершафт не пили. Процедил хладнокровно Шацкий. А после того, как вы связались с ультраправыми националистическими организациями, я бы порекомендовал вам быть повежливее с представителями правосудия. Отвезите пана Шиллера домой. Мера пресечения остается в силе. Но, пан прокурор... — Суки, суки! — скандировал кружок патриотической песни. — Давай свинью! — крикнул кто-то. — Давай, курва, свинью! Шацкий обернулся. Один из парней, а-ля Бензборн, вытащил из черного мешка для мусора свиную голову и бросил ее в сторону лапидария. Голова застряла меж каменных обломков, розовое ухо размеренно заколыхалось. Вслед за ней через стену кладбища перепорхнула стеклянная банка и с треском разбилась о камни. Красная жидкость стекала на надгробие, медленно заполняя выбитые в камне древнееврейские буквы. «Кровь за кровь! Кровь за кровь! Кровь за кровь!» «Пан прокурор, умоляю!» — стонал маршал. «Мой рабочий день начинается в восемь, пан капитан. Лучше, чтобы протоколы меня уже ждали». Танабжекские полицейские бесстрастно заковывали в браслеты брыкающихся демонстрантов и заталкивали их в машины. Шиллер отбыл, маршал плакал. Жители флегматично взирали на происходящее. Прокурор Теодор Шацкий равнодушно отвернулся и направился к своей машине. Самое время протрубить конец и хорошенько подумать, кто из его знакомых, только не из местных, мог бы помочь ему развязать этот узел. Кое-какая идейка у него уже проклюнулась. А сзади чернорубашечники в лучших традициях патриотических коров горланили как бы уже на биск. как бы уже под занавес какой-то гимн на мелодию интернационала. «Несем мы Польши возрождение. Долой вранье и рабский труд. Врагов мы дружно одолеем, ведь с нами весь рабочий люд». «Что за страна?» — размышлял Шацкий. «Разве здесь можно жить нормально?»